а теперь из сутности погубил своего сына Матафия. Как некогда любил Иаков мальчика Иосифа, так любил он мальчика Матафия слепой и глупой отцовской любовью. И как некогда Иаков подарил мальчику Иосифу блестящее облачение и тем пробудил у братьев зависть к нему, Так и он облег своего Матафия в блеск, и возмездием. И как некогда возвестили Иакову «Растерзан! Растерзан твой сын Иосиф!» Так и ему сообщил враг «Твой любимый сын погиб!» Но на праце Иакове не было никакой иной вины, кроме слепой и глупой его любви. А он, и Иосиф Бен Матафий загажен грехом с головы до пят. И если тот мальчик Иосиф был все-таки жив, хоть и брошен один в пустыне на дне глубокого колодца, его матафи лежит здесь перед ним, мертвый, восковой, загримированный. Адамово яблоко четко выступает на шее, и ни единое дыхание жизни не колеблет его. И ни единой надежды нет. Ночь миновала, короткая летняя ночь, а вместе с утром пришли бесчисленные посетители, чтобы в последний раз приветствовать мертвого Матафия Флавия. Было известно, что император принял близко к сердцу этот несчастный случай, унесший любимца его Луции. По городу ходили романтические рассказы о жизни мальчика и его кончине. Много говорили о его красоте и блеске. И вот бесконечной вереницею потянулись люди через комнату с перевернутую кроватью, на которой лежал мертвый Матафей. Сочувствующие, любопытные, честолюбивые, они пришли, не упуская ни малейшей возможности угодить императору, Они пришли, чтобы поглядеть на труп, чтобы выразить свою скорбь, чтобы высказать свое участие. Весь Рим прошествовал мимо мертвого тела. Но Иосифа никто не видел. Он заперся в самой дальней из комнат своего дома и сидел на полу, поджав ноги, босой, небритый, в разорванных одеждах. Пришли Марул и Клавдий Регин, пришел древний старец Гай Барцарон и думал о том, что скоро вот так же будет лежать и он. Пришел сенатор Миссалин с выражением учтивого сочувствия, долго стоял у трупа, и никто не мог угадать, что у него в душе. Пришел и павлинистора Амфион и зарыдал в голос, и пришла девочка Цицилия. Она тоже дала себе волю, и слезы залили ее лицо, всегда такое светлое и спокойное. И она раскаивалась, что так глупо мучила Матафия, и что сопротивлялась в тот день, и что отложила все до его возвращения. Пришли и оба принца, Констант и Петрон, или вернее Веспасиан и Домициан, как звались они теперь. Они стояли у трупа, сосредоточенные и строгие, рядом со своим наставником Квинтелианом. Их пропустили вперед. Однако позади ждала неисчислимая толпа. Улица была запружена людьми, которые хотели взглянуть на мертвого. Но близнецы не торопились. И даже когда Квинтелиан в отменно учтивых словах напомнил им, что пора идти, они не двинулись с места. Не отрываясь, смотрели они на мертвое лицо любимого друга. Они привыкли к смерти. Несмотря на юные годы, они знали многих расставшихся с жизнью, и мало кому из этих ушедших довелось мирно умереть в собственной постели. Кровавая кончина постигла их отца, кровавая кончина постигла их деда и дядю, И как бы покойно и мирно не лежал на этой опрокинутой кровати их друг Матафей, они догадывались, а в глубине души твердо знали, что и его сразила рука, хорошо известная им обоим.